Глава 23 О рассерженном главнокомандующем и о женщине, которая поет. Фредрик Райнфельд с бутербродом в одной руке и чашкой тройного эспрессо в другой уселся в свое кресло в кабинете. Он только что преобразился, принял душ и облачился в костюмы туфли без глины. В другом кресле сидела его южноафриканская китайская переводчица с чашкой шведского чая в руке. В той же одежде, что и вчера. Впрочем, на картофельное поле она не ходила. «Ага, так вот вы какой, когда неугвазданный!» — отметила она. «Который час?» — спросил премьер-министр. «Было без двадцати десять. Время подготовить переводчика еще оставалось». Премьер-министр поделился с Намбека, что планирует пригласить Худзинтао в Копенгаген на конференцию ООН по климату в 2009 году, когда сам он станет председателем Евросоюза. «Так что придется немножко потолковать про окружающую среду и вклад в это дело», — сказал он. «Я бы хотел, чтобы Китай тоже подписал соглашение по климату». «Понимаю», — отозвалась Намбека. Кроме того, премьер отметил тонкий момент — Он рассчитывает изложить точку зрения Швеции на демократию и права человека. В этих пунктах особенно важно, чтобы Намбека переводила строго по тексту и не придумывала ничего от себя. Что-то еще спросила Намбека? Ну да, вопросы бизнеса тоже будут обсуждаться. Импорта и экспорта. Китай становится для Швеции все более важным рынком. В год мы экспортируем шведских товаров на 22 миллиарда крон, сказал премьер-министр. «На двадцать и восемь десятых», — уточнила Намбека. Премьер допил свой эспрессо и мысленно подтвердил сам себе, что эти сутки страннее всех прочих, какие ему довелось пережить. Причем намного-принамного. «Может, переводчица хотела бы что-нибудь добавить?» — осведомился он. «Без малейшей иронии». «Это хорошо», — признала Намбека, — «что на встрече будут затронуты вопросы демократии и прав человека». В таком случае господин премьер-министр сможет сказать, что на встрече были затронуты вопросы демократии и прав человека. А она тоже циник, подумал Фредерик Райнфельд. Хотя и умница. Господин премьер-министр, большая честь встретиться с вами теперь в более привычном формате. Председатель Ху улыбнулся и протянул руку. И с вами, уважаемая Намбека. Вижу, наши пути пересекаются вновь и вновь, что в высшей степени приятно, должен вам признаться. Намбека отвечала, что ей также очень приятно, но что с воспоминаниями о Сафари лучше повременить, дабы не заставлять ждать премьер-министра. Он, кстати, хочет с места в карьер начать кое с чего насчет демократии и прав человека, с чем на его взгляд у вас пока что не очень. Причем в этом вопросе он не то чтобы совсем плавает, но господину председателю не стоит беспокоиться. Думаю, по этой теме он пройдется на цыпочках. Ну что, если вы готовы, то начали?» Худзинь Тао скривился от мысли о предстоящем разговоре, но духом не пал. Больно очаровательно была эта южноафриканка. К тому же он в первый раз имел дело с переводчиком, который переводит его фразу, прежде чем он успеет ее закончить. Вернее, во второй. То же самое было в ЮАР много лет тому назад. Премьер подбирался к теме со всей осторожностью. Он обрисовал шведское представление о демократии, подчеркнул, с каким пиететом в Швеции относятся к свободе слова и предложил дружественной народной республике развивать сходные традиции. После чего, понизив голос, потребовал отпустить политических заключенных. Намбека перевела, но прежде чем Худзиньтао успел ответить, добавила от себя. На самом деле премьер пытался сказать, что нельзя сажать журналистов и писателей только за то, что они пишут неприятные вещи, а также насильственно перемещать народности, вводить цензуру в интернете. «Что это вы там говорите?» – встрепенулся премьер-министр. Он заметил, что перевод получился в два раза длиннее, чем следовало ожидать. Я только изложила все сказанное господином премьер-министром, а затем пояснила, что именно он имел в виду, чтобы ускорить беседу. Мы же оба с вами подустали и не намерены тут сидеть целый день, правда же? Пояснила, что я имел в виду? Разве я выразился недостаточно, ясно? На переговорах на высшем уровне переводчик не должен нести от отсебятину. Ну нет, так нет. Намбека пообещала постараться нести как можно меньше от себятины и повернулась к председателю Ху, объяснить, что премьер-министр недоволен, что она вмешивается в их беседу. «Я могу его понять», — сказал Худзинтао. Тао. «Переведите ему, что я принял слова господина премьер-министра и госпожи Намбека к сведению, но что мне не хватает политической прозорливости отличить одно от другого». После чего Худзинтао Тао перешел к развернутому ответу, включавшему базу Гуантанамо на Кубе, где заключенные сидят по пять лет и больше, чтобы только узнать, в чем их обвиняют. К тому же председатель, увы, хорошо осведомлен, о достойном, сожалении, эпизоде 2002 года, когда Швеция покорно выполнила требования ЦРУ, выслав двух граждан Египта, чем обрекла их на пытки и тюрьму, где заодно выяснилось, что, по крайней мере, один из них невиновен. Египетские беженцы Ахмета Гиза и Мухаммад Аль-Зири находились в Швеции по поддельным паспортам и были депортированы после обещания египетской стороны обращаться с задержанными гуманно. Однако, по свидетельствам обоих, на родине к ним были применены жестокие пытки. Председатели премьер перебрасывались словами и предложениями в подобном духе еще несколько раундов, пока Фредрик Райнфельд не решил, что хватит, и перешел к окружающей среде. Эта часть переговоров пошла полегче. Некоторое время спустя подали чай с печеньем, в том числе и переводчице. В неформальной обстановке, которая так легко устанавливается во время перекусов, Председатель не приминул выразить скромную надежду на то, что вчерашняя драма разрешилась наилучшим образом. «Конечно, спасибо», — не слишком убедительно отвечал премьер-министр. Намбека догадалась, что Ху тао очень хотелось бы узнать чуть больше, и из чистой вежливости добавила «через голову Райнфильда», что, похоже, бомбу заперли в одном из скальных бомбоубежищ и как следует замуровали вход. Потом спохватилась, что зря это сказала. А, впрочем, это было не то чтобы уж совсем от себятина. В молодости Худзиньтао занимался некоторыми вопросами ядерного вооружения. Началось это с поездки в ЮАР. И Китай в его лице питал к данной бомбе определенный интерес. Разумеется, она успела устареть на пару десятков лет. И в качестве, собственно, бомбы стране не требовалось. Мегатонну китайских вооруженных сил и без того хватало. Но если разведданные соответствуют действительности, то демонтаж бомбы дал бы уникальную информацию о южноафриканской, читая израильской ядерной технологии, что, в свою очередь, стало бы важным элементом для понимания реального взаимодействия и соотношения сил между Израилем и Ираном. Иранцы китайцам вообще-то друзья. Ну как друзья? Нефть и природный газ на восток они, конечно, поставляют, но в то же время у Китая нет другого столь же неудобного союзника, как Тегеран, не считая Пхеньяна, конечно. Помимо многого другого, их не поймешь. Они правда работают над атомным оружием? Или только обрецают имеющимся конвенциональным плюс громогласной риторикой? Рассуждение Худзиньтао прервала Намбека. Мне показалось, господин председатель хотел бы приобрести эту бомбу. Не спросить ли у премьер-министра, вдруг он готов ее вам презентовать? В качестве жеста доброй воли во имя укрепления мира и дружбы между нашими странами? Для укрепления мира и дружбы бывают подарки и получше атомной бомбы в три мегатонны, подумал председатель Ху, а между тем Намбека привела дополнительный довод. Бомбы Тиху Китая столько, что одной больше или одной меньше разницы никакой. По крайней мере, Райнфельд наверняка спит и видит, чтобы бомба наконец оказалась на другой стороне земного шара. Или еще подальше, если такое возможно. Разумеется, бомбе это свойственно причинять неприятности, заметил Ху Цзиньтао. Чего, конечно, никто бы не хотел. Но пусть даже уважаемая Намбека правильно его поняла в смысле интереса к шведской бомбе, обращаться за подобной услугой к шведскому премьер-министру было бы в высшей степени неловко. Поэтому он попросил бы переводчицу вернуться к переводу, пока у премьер-министра не появилось нового повода для раздражения. Но было поздно. — О чем вы опять болтаете, черт вас раздери! — сердито попросил премьер. «Сказано же, только переводите больше ничего!» «Да, прошу прощения, господин премьер-министр. Я просто попыталась решить одну его проблему», сказала Намбека, «но не вышло. Так что теперь болтайте вы. Про окружающую среду, права человека, вот это все». Странное чувство охватило премьер-министра. «Уже в который раз за эти нескончаемые сутки». Ну не может такого быть, чтобы его собственный переводчик перешел от похищения людей к перехвату повестки переговоров с главой другого государства. Во время торжественного завтрака Намбека фактически заработала гонорар, которого не ожидала и которого не получила. Она просто поддерживала оживленную беседу между председателем Ху и, соответственно, премьер-министром Швеции и главами Volvo, Электролюкс и Эриксон, особо не вникая. Только пару раз язык у нее сболтнул лишнего, когда, например, председатель Ху снова поблагодарил главу Вольва за потрясающий давишний подарок и добавил, что Китай пока не умеет производить таких замечательных машин. Тут Намбека вместо того, чтобы повторять все то же самое, предложила Ху Цзинтао и его стране купить все Вольво целиком и перестать завидовать. Или пока глава электролюкса рассказывал, какой спрос в Китае имеет та или иная его продукция, Намбека продала Ху идею. Пусть тот, как генеральный секретарь Компартии страны, слегка поддержит электролюкс за счет членов собственной партии. Эта мысль до того понравилась председателю Китая, что он, не сходя с места, спросил главу электролюкса, какую бы он предложил скидку, если бы получил заказ на 60 миллионов 742 тысячи электрических чайников. «Насколько, насколько?» – переспросил глава электролюкса. Главнокомандующий вооруженными силами страны проводил отпуск в Лигурии, когда ему позвонили от премьер-министра через референтку. Надо вернуться. И это не пожелание правительственной канцелярии, но приказ. Дело касается безопасности страны. Главком должен быть готов доложить о состоянии дел с бомбоубежищами скального типа по всей территории Швеции. Главком подтвердил, что приказ понял, Задумался минут на десять, чего именно премьеру от него надо, после чего сдался и истребовал учебный истребитель JAS-39 Gripen, дабы попасть на родину с затребованной премьером скоростью в два раза выше звуковой. Однако шведские ВВС не могут ни садиться на первом попавшемся поле Северной Италии, ни оттуда взлетать. Самолет был направлен в Геную, в аэропорт имени Христофора Колумба, куда главком добирался больше двух часов сквозь пробку, которая постоянно и без всяких исключений стоит на шоссе А-10 и по всей итальянской ривьере. Раньше половины пятого в правительственную канцелярию ему никак не успеть, сколько бы звуковых барьеров по пути он не взял. Завтрак в доме Сагеров завершился. До встречи с главнокомандующим оставалось несколько часов. Премьер-министр понимал, что ему пора вернуться к бомбе, но еще раз понадеялся на Намбека и на ненадежную Селестину. Дело было в том, что премьер страшно, отчаянно устал. Тридцать с лишним часов он занимался примерно всем на свете, не сомкнув глаз ни на минуту, и решил ненадолго прикорнуть прямо в канцелярии. Намбека и Селестина последовали его примеру только в кабине грузовика на парковке в бывшем дачном поселке Талькругине. Тем временем председателю КНР и его свитина стала пора уезжать. Визитом Худзиньтао остался доволен, но и в половину не настолько, насколько довольна была жена председателя Лю Юнцин. Пока супруг тратил воскресенье на политику подотворную треску в масляном соусе, она вместе с несколькими женщинами из делегации успела побывать на двух потрясающих экскурсиях. Сначала на фермерском рынке в Вестеросе, а потом на конном заводе в Книвсте. В Вестеросе супруга председателя сперва любовалась замечательными, истинно шведскими изделиями народных промыслов, а потом подошла к палатке со всякими импортными безделушками, среди которых Лю Юн Цин глазам своим не поверила. Оказался подлинный керамический гусь времен династии Хань. Когда она на своем посредственном английском трижды переспросила продавца, действительно ли тот хочет за гуся названную им цену, Тот подумал, что иностранка торгуется и рассердился. «Говорят вам, нет! Он стоит ровно 20 крон и не эры меньше!» Этого гуся продавец в свое время нашел в ящике с хламом, который приобрел в Сёдерманланде на распродаже имущества одного покойника. Покойник некогда купил гуся за 39 крон у чудака-американца на рынке Мальмамаркин, но знать этого торговец не мог. Гусь ему успел порядком надоесть, но иностранка вела себя уж больно бесцеремонно да еще стрекотала с подружками на языке, которого не поймет ни один нормальный человек. Так что продавец решил держаться первоначальной цены из принципа «двадцать крон и баста!». Наконец бабка заплатила. «Пять долларов! Еще и считать не умеет!». Продавец был доволен, жена председателя счастлива а потом стало еще счастливее, потому что на конном заводе в Книвсте внезапно и страстно влюбилась в вороного трехлетнего жеребца каспийской породы по имени Морфей. Жеребец выглядел как настоящая взрослая лошадь, но в холке имел не больше метра, и дальше, как все каспийцы, расти не собирался. Хачу, хочу, — заявила Лю Юнцин, у которой за годы в первой леди Китая развелись исключительные способности добиваться своего. Но когда в аэропорту Орландо увидели, что именно делегация собирается везти домой в Пекин, с них запросили немыслимое количество всевозможных бумаг. тамошнем Карго-Сити имелось не только любое оборудование для погрузки и разгрузки, но и полная информация о том, какая печать на какой бумажке должна стоять. Драгоценный ханьский гусь сумел-таки проскользнуть сквозь этот заслон, а вот с конем вышла незадача. Уже сидя в своем председательском кресле на борту председательского самолета, председатель КНР спросил секретаря, в чем причина задержки рейса. В ответ ему сообщили, что есть небольшая проблема с доставкой председательского Вольва из Турсланды. Автовозу оставалось преодолеть еще несколько десятков километров. Но куда хуже вышло с лошадью, которую купила супруга президента. Они тут такие странные. В аэропорту можно подумать, что раз правила написаны, то их вот прямо все и соблюдают. А что, речь вообще-то о самолете председателя КНР им без разницы. Секретарь добавил, что переговоры вести тяжело, переводчик все еще в больнице и до отбытия делегации не выздоровит. Секретарь не хотел бы утомлять председателя страны подробностями, но если коротко, то делегация охотно воспользовалась бы напоследок услугами той южноафриканки, ведь председатель не возражает. Можно ли в таком случае считать, что председатель позволил к ней обратиться? Намбека и Селестину, спавших валетом в кабине картофелевоза на парковке, разбудил телефонный звонок, и пришлось им отправляться вместе с картофелевозом, бомбой и всем прочим в Карго-сити Орланды, чтобы помочь председателю КНР и его делегации с заполнением таможенных деклараций. Если вам вдруг покажется, что у вас маловато проблем, то купите себе млекопитающее на территории Швеции за несколько часов до вылета на другую сторону земного шара, и потребуйте принять животное в багаж. Намбека предстояло помочь китайцам, в частности, с получением в Управлении сельского хозяйства действительного разрешения на вывоз каспийской лошади, которая за несколько часов до этого так проникновенно заглянула в глаза китайской первой леди. Также лошадь должна предъявить соответствующему представителю власти в аэропорту справку о прививках. Поскольку Морфей был каспийцем, а конечным пунктом полета значился Пекин, то по правилам Китайского министерства сельского хозяйства требовалось провести тест когинса который бы подтвердил, что лошадь, родившаяся и выросшая в Книвсте, в тысячи километров от полярного круга, не больна тропической болотной лихорадкой. Далее на борту должны быть успокоительные средства, шприцы и иглы для инъекций на случай, если животное впадет в панику, а также убойная маска Брюно, если ситуации лошадь окончательно выйдут из-под контроля и последнее, но не менее важное. Лошадку должен осмотреть уполномоченный окружный представитель государственной ветеринарной службы при управлении сельского хозяйства и, прибыв в аэропорт, идентифицировать животное. Когда оказалось, что заведующий стокгольмским окружным отделением ветеринарной службы уехал в командировку в Рейкьявик, бека сдалась. «Похоже, проблему придется решать иначе», сказала она. «А как?» спросила Селестина. После того, как Намбека решила лошадиную проблему жены Худзиньтао, следовало поспешить назад в канцелярию премьера, чтобы отчитаться. Было важно успеть до прибытия главнокомандующего, так что пришлось ловить такси, предварительно настрого запретив Селестине привлекать внимание к себе или картофелевозу в транспортном потоке. Селестина пообещала этого не делать. И сдержала бы слово «Не запой по радио Билли Айдл». Дело в том, что в паре десятков километров к северу от Стокгольма образовался затор из-за ДТП. Таксист Намбеко успела проскочить, а Селестина на картофелевозе застряла в глухой пробке. Согласно объяснениям данным ею впоследствии, стоять под Dancing with Myself было физически невозможно, и она поехала по полосе, выделенной для общественного транспорта. В результате женщина, ритмично мотающая головой за рулем картофелевоза с фальшивыми номерами, чуть севернее Рутобру, обогнала не с той стороны стоящую в пробке полицейскую машину без опознавательных знаков и в результате была немедленно задержана для серьезной беседы. Полицейский инспектор проверил регистрационные номера и выяснил, что они принадлежали красному Фиат Ритма до заявления об их пропаже. А к опустившись стекло, подошел его коллега-стажер. «Вы не имеете права занимать выделенную полосу ДТП там или нет», сказал он, «будьте любезны предъявить права». «И не подумаю, ментяра позорный», заявила Селестина. Спустя несколько бурных минут она была загружена на заднее сиденье полицейской машины в наручниках, мало отличимых от ее собственных. Все это время публика в пробке бешено щелкала камерами телефонов. Инспектор имел за плечами долгие годы службы. И спокойным голосом объяснил Фрекин, что лучше бы ей сообщить, кто она такая, кому принадлежит грузовик и почему она ездит с фальшивыми номерами. Стажер тем временем обследовал кузов грузовика. Там обнаружился большой ящик, и если наклониться сбоку под определенным углом, то. Ого! Нифига себе! Воскликнул стажер и позвал инспектора. В следующий миг полицейские вернулись к оставленной в наручниках Селестине, чтобы задать ей новые вопросы на сей раз о содержимом ящика. Но она уже успела совладать с собой. «Вы типа хотели знать, как меня зовут?» – спросила она. «Очень даже», – ответил по-прежнему спокойный инспектор. «Эдит Пиаф!» – воскликнула Селестина и запела. «Но, не регретье, не Она все еще пела, когда инспектор доставил ее в Стокгольмское управление полицией. «Что ни говори о полицейской службе, — думал он по дороге, — но скучать она точно не дает. Стажуру было поручено доставить грузовик туда же, причем обращаться с ящиком как можно аккуратнее». В воскресенье 10 июня в 16.30 китайский государственный борт вылетел из Стокгольмской Орланды курсом на Пекин. Примерно в это же время Намбека вернулась в правительственную канцелярию. Она сумела проникнуть в святая святых, связавшись с референткой премьер-министра и объяснив, что имеет важную информацию для ее шефа касательно председателя Ху. Намбека впустили в кабинет премьера за несколько минут до того, как туда должен был явиться главнокомандующий. Фредерик Райнфельд выглядел значительно бодрее. Он сумел-таки поспать полтора часа, пока Намбека ездила в Орланду и колдовала с бумагами, лошадьми и прочим. Хотелось бы знать, чем она явилась теперь. Он-то думал, они не увидятся до тех пор, пока не проинформируют главкома и не наступит момент организовать, так сказать, вечное хранение. Нет, господину премьер-министру следует иметь в виду, что в силу обстоятельств Его встреча с главнокомандующим теперь представляется излишней. Зато стоило бы не откладывая послать соответствующий сигнал председателю Ху. Намбека рассказала премьеру про каспийскую лошадку ростом с пони о практически нескончаемой волоките, которую пришлось преодолеть, чтобы животное не осталось на земле к вящему раздражению китайской первой леди и ее мужа и про то, как удалось найти нестандартное решение, поместив лошадь вместе с оформленным по всем правилам Вольво, подаренным председателю в пятницу на заводе в Турсланде. «Мне обязательно это знать», – перебил премьер-министр. «Боюсь, что скорее да», – ответила Намбека. «Дело в том, что конь в ящик с Вольво не поместился. Но если бы удалось связать животное как следует и запихнуть его в ящик с бомбой, а потом поменять местами сопроводительные документы», то Швеция за один рейс отделалась бы и от Каспийской лошади, и от атомной бомбы. То есть вы?» Премьер-министр осекся посреди фразы. «Я уверен, председатель Ху будет счастлив заполучить бомбу. Она даст его специалистам ответы на множество вопросов. А в Китае и так полно ракет средней и большой дальности. Одной трехмегатонной бомбой больше или меньше, какая разница? Зато...» Представляете, какая радость для жены председателя забрать с собой свою лошадку? Жалко, только Вольво так и остался в Швеции. В кузове нашего картофеливоза. Думаю, премьер-министру стоит распорядиться, пусть кто-нибудь как можно скорее доставит его в Китай, или он так не считает. В обморок от полученной информации Фредерик Райнфельд не упал только потому, что на это уже не осталось времени». В дверь постучала референтка и сообщила, что главнокомандующий прибыл и ждет. Всего несколько часов назад главком сидел за поздним завтраком в порту чудесного Сан-Ремо с женой и тремя детьми. После срочного вызова из правительственной канцелярии он гнал на такси всю дорогу до Генуи, где его подобрал учебный экземпляр истребителя JAS-39 Gripen, гордости шведских ВВС, который за 320 тысяч крон в два раза превысил звуковой барьер и доставил его в Швецию на военный аэродром у Эрна. Оттуда главком ехал на машине и опоздал на несколько минут из-за ДТП на шоссе Е4. Стоя в пробке, он наблюдал разворачивающуюся на обочине драму жизни. На глазах главкома полиция остановила грузовик с женщиной за рулем. На женщину надели наручники, а она запела по-французски. Странный эпизод. Однако последовавшая встреча с премьер-министром оказалась и того страннее. Главком опасался, что дело пахнет чуть ли не введением военного положения, судя по настойчивости, с какой требовали его возвращения. И вот теперь премьер сидел перед ним и спрашивал, все ли бомбоубежища скального типа находятся в исправности и выполняют свою функцию. Главком отвечал, что, насколько ему известно, они все функционируют исправно, и что в них наверняка найдется свободная кубатура. Хотя, конечно, все зависит от того, что премьер-министр намерен туда поместить. «Вот и хорошо», — ответил премьер. «В таком случае не смею больше беспокоить главнокомандующего. Он ведь, как я понимаю, в отпуске и все такое». Когда главком обдумал произошедшее и пришел к выводу, что пониманию это не поддается, его растерянность сменилась раздражением. Человеку не дают спокойно отдохнуть в отпуске. Наконец он позвонил пилоту того же учебного истребителя джесс 39 Гриппон, на котором прилетел и который все еще стоял на военном аэродроме севернее Упсалы. «Приветствую», — говорит главком. «Вы не будете так любезны доставить меня обратно в Италию?» На это ушло еще 320 тысяч крон. Плюс еще 8 тысяч, поскольку главком решил добраться до аэродрома на вертолетном такси. Между прочим, это был 13-летний Сикорский С-76А, некогда приобретенный в счет страховки за похищенную машину той же марки. Главком вернулся в сан за 15 минут до того, как семья села ужинать морепродуктами. «Как прошла встреча с премьером, дорогой?» спросила жена. «К следующим выборам я думаю перейти в другую партию», ответил главнокомандующий. Председателя Ху звонок премьер-министра Швеции застал еще в воздухе. Обычно председатель не прибегал к своему посредственному английскому во время международных политических переговоров, но в этот раз сделал исключение. Уж больно его разбирало любопытство, что это вдруг понадобилось премьеру Райнфельту и спустя всего несколько секунд беседы председатель не удержался от хохота. «Мисс Намбека — это что-то с чем-то, не так ли, мистер премьер-министр?» «Вольво, конечно, был прекрасен, но то, что председатель получил взамен, явно будет получше. К тому же любимая супруга чрезвычайно довольна, что смогла взять с собой лошадку». «Я лично прослежу, чтобы машину доставили мистеру-председателю как можно скорее» обещал Фредрик Райнфельд и вытер мокрый лоб. «Или на ней может вернуться мой переводчик», — предложил Ху Цзинь Тао. «Если он когда-нибудь выздоровит. Нет, погодите-ка, отдайте ее мисс Намбека, мне кажется, она заслужила». После чего председатель Ху пообещал не использовать полученную бомбу по прямому назначению. Наоборот, она будет разобрана на составные части и таким образом прекратит существовать. В процессе разборки атомщики председателя Ху много чего узнают. Кстати, не будет ли это интересно и премьер-министру Райнфельту? Нет, премьер-министру Райнфельту это совершенно не интересно. Без подобного знания его страна, или страна-короля, вполне обойдется. После чего Фредерик Райнфельд еще раз поблагодарил председателя Ху за визит. Намбека вернулась в сьют Гранд-Отеля и сняла наручники со все еще спящего Хольгера один, затем поцеловала в лоб спящего Хольгера 2 и укрыла пледом графиню, уснувшую прямо на ковре перед мини-баром. А потом вернулась к своему второму номеру, улеглась рядышком, закрыла глаза, успела подумать, где-то теперь Селестина, и тоже отключилась. Проснулась она в пол первого следующего дня от того, что оба Хольгера и графиня звали ее обедать. Спальное место Гертруд перед мини-баром оказалось самым неудобным, и она первая оказалась на ногах. Не зная, чем заняться, графиня принялась листать гостиничные буклеты и обнаружила нечто потрясающее. Оказывается, достаточно придумать, чего тебе хочется, поднять трубку, сообщить об этом человеку на том конце провода, И тот, поблагодарив за звонок, без лишних проволочек доставит желаемое тебе в номер. Называется это дело, как выяснилось, «Room Service». Правда, графиню Виртонин не волновало ни как оно называется, ни на каком языке. Главное было убедиться, что оно работает. Для проверки она заказала бутылку шнапса маршала Маннергейма. Каково и получила, хотя на поиск редкого напитка у отеля ушел целый час. Тогда графиня заказала одежду для себя и остальных, причем так угадала с размерами, что всем все оказалось впору. На сей раз ждать понадобилось два часа. А потом обед из трех блюд. Для всех, кроме Селестиночки. Внучки все нету. Не знает ли Намбека, где она может быть? Нет, Намбека не знала, но даже с просонок сообразила, что-то стряслось. А на что? «Пропала вместе с бомбой?» — спросил Хольгер-2, чувствуя, как от одной этой мысли у него поднимается температура. «Нет, любимый, от бомбы мы отделались навсегда», — отвечала Намбека. «Сегодня первый день нашей оставшейся жизни. Я потом объясню. Сейчас мы пообедаем, затем я, наконец, приму душ и переоденусь впервые за двое суток и начну искать Селестину». Насчет одежды графиня это была очень не очень правильная инициатива. Обед был бы всем хорош, как бы Хольгер один не причитал то и дело о своей пропавшей подруге. Вдруг она взорвала бомбу одна, без него. Проживав, Намбека заметила, что если бы Селестина и вправду сделала то, что он предположил, то Хольгер, безусловно, оказался бы в это вовлечен, хочется ему или нет но ничего такого не произошло, поскольку все они еще живы и едят пасту с трюфелями. К тому же она, мучившая их двадцать лет кряду, теперь находится в другой части света. «Селестина в другой части света?» — обомлел Хольгер один. «Сиди и ешь», — сказала нам Бека. После обеда она приняла душ, облачилась в новую одежду и спустилась на ресепшен распорядиться насчет некоторых ограничений касательно дальнейших заказов графини Виртанин. Графиня, похоже, вошла во вкус новой аристократической жизни и наверняка со временем начнет заказывать себе в номер самолеты и персональные концерты Гарри Белафонте. На ресепшене ей бросились в глаза вечерние газеты. Заголовок в экспрессе над фотографией Селестины гласил «Задержана поющая женщина». Накануне за нарушение правил дорожного движения. На трассе Е4 полиция задержала женщину младшего среднего возраста. Вместо того, чтобы предъявить права, женщина заявила, будто она Эдит пиаф и запела non-genre gretrian. Задержанная продолжала петь, пока не заснула в КПЗ. Публиковать фото Полиция отказалась, а газета Экспрессон нет и купила несколько превосходных кадров, сделанных частными лицами. Возможно, кто-то ее опознает? Она, по всей видимости, шведка. По свидетельству многочисленных снимавших ее свидетелей, прежде чем запеть, она оскорбляла полицейских шведскими словами. «Боюсь, я знаю, какими именно», — пробормотала Намбека себе под нос и, забыв оговорить ограничения для рум-сервиса, вернулась с газетой в Сьют. Фотографию дочери многострадальных Гуннера и Кристины Хедлунд на первой полосе Экспресса обнаружили их ближайшие соседи. Два часа спустя Селестина соединилась с мамой и папой в КПЗ Управления полиции в центре Стокгольма. Она вдруг поняла, что больше на них не злится, и сказала, что хотела бы выбраться из проклятой тюрьмы и познакомить их со своим бойфрендом. Полиция и сама мечтала избавиться от докучной задержанной, но прежде следовало прояснить некоторые вещи. Номера на картофелевозе были фальшивые, но в угоне он не числился. Его владелицей оказалась бабушка Селестины, дама 80 лет и не без странностей. Себя она именовала графиней и полагала, что по этой причине находится вне подозрений. Объяснить, как на машине оказались фальшивые номера, она не смогла, но предположила, что это могло произойти в 90-х, когда она несколько раз одалживала грузовик молодым людям из Нортелия, занятым на уборке картофеля. Что молодежи из Нортелия доверять нельзя, графиня поняла еще летом 1945 года. После установления личности Селестины Хадлунд оснований для ее дальнейшего задержания или требования ареста уже не было. Ей придет штраф за незаконное вождение, вот и все. Красть чужие номера, разумеется, преступление, но вне зависимости от того, кто его совершил, он сделал это 20 лет назад и больше не несет ответственности в связи со стечением срока давности. Правда, разъезжать с фальшивыми номерами тоже незаконно, но полицейский начальник предпочел не увидеть в этом злого умысла, до того ему осточертело бесконечное non Жен regret rien». К тому же дача у начальника оказалась как раз в окрестностях Нортелья, и прошлым летом оттуда стащили гамак. Так что насчет тамошней молодежи графиня, пожалуй, права. Оставался новенький с иголочки Вольво в кузове картофелевоза. Первый же контакт с Турсландой выявил сенсационный факт. Машина принадлежит председателю КНР Ху Цзинь Тао. Но после переговоров руководства концерна с пекинской администрацией, в полицию перезвонили и сообщили, что председатель подарил автомобиль некой женщине, чье имя он не хотел бы называть. Надо думать, Селестине Хедлунд. Внезапно нелепое происшествие запахло международной политикой, Дежурный полицейский начальник сказал себе, что больше ничего об этом знать не желает. Дежурный прокурор с ним целиком согласился. Поэтому Селестину Хэдлунд отпустили, и она вместе с родителями уехала на Вольво. Причем полицейский начальник лично удостоверился, кто именно из них сел за руль.